3193. Сентябрь 3. Люди склонны склоняться перед чужой волей или авторитетом. Нужно идти, не склоняясь. Воля свободна, воля божественная прерогатива духа. Даже владыка хочет не подчинения, но созвучие воли свободной с волей его. Также и с волей высшей воли космической свободного слияния должен стать человек, но не насилием её над собой. Рабские тенденции сильны в человеческой природе, ибо порождены долгими веками рабства, насилия и слепого подчинения самоутверждённым авторитетам. Ныне идёт век свободы, освобождается дух человека от насильственного подчинения тому, что ему не созвучно. Свободно идите ко мне, свободно со мной созвучите. Вы боги, и в вашей свободе никто и ничто не может поставить преград. Вы в духе и духом свободны, не в теле свобода. И нет её в оболочках, лишь в огненном теле. Тели света дух познаёт истинную свободу. Покаже чтить познать вообще ни с владыкою света ту степень свободы, которую духу познать на земле суждено. И воли своей не склоняйтесь ни перед кем и ни перед чем, они могут сломить ваше тело и кости сломать или вернуть в темницу, но дух не сломим. Вы в духе должны не склоняться. Традиции, люди, привычки, обычаи цепи для духа, свободную волю его сковавшей по рукам и ногам. Будьте же в духе свободны от всего того, что принято в мире людьми как форма выражения жизни. Много нелепых нагромождений связывает свободу духа. Много попыток от тёмных людей волю свою навязать своим ближним. Земное отдайте земному, но в духе свободы, но духом свободным от рабства и измышленных усов. Цепи домашние, цепи обычаев, цепи общепринятого веками устоявшегося мышления, невежественных умов. Кристаллизовавшаяся тьма невежества сковала свободную волю и мысли заключила в темницу. Поймите, что мысли, свободу никто и ничто не сможет пресечь, если сам человек добровольно свободную волю свою не отдаст в подчинении кому-то. Снимите же печати чужого произвола с мысли своей и будьте свободны. И церковь, и наука слепы будут, отягощённые догмами, запретами и отрицаниями. От цепей, наложенных омертвевшими религиями на свободу мышления, можно и не говорить. Стоит лишь вспомнить святейшую инквизицию или официальный клирикализм Но наука, отрицающая беспредельность познаваемого мира в его видимых и невидимых сферах, нелепа, невежественна и неуместна. Такие ереси и такая наука тюремщики духу. Они попирают свободу его. Ваш же апостол сказал: "Познайте истину, и истина сделает вас свободными". Кто же наложил цепи на вашу свободу? сделав свободнорождённых рабами ныне ключи от царствия Божьего, то есть от высшего мира, отбираются те, кто ими завладел, сам не входя и других не впуская, и передаются всем, кто духа свободу свою хочет сейчас утвердить. Почему между мною и собою ставите вы страницы из слевших писаний? Или научные труды заомных невежд, отрицающих дух в человеке. Идите свободно. Идите ко мне. Я знанием яро насыщу все устремления ваши, свободными видеть хочу вас ныне, ко мне приходящих за светом. В цепях не дойти, к вершине в цепях не подняться. Сбрости оковы свободную волю своей. и станьте свободными в духе